Масса рассказов, сказал вчерашний незнакомец в зеленом фраке, приближаясь к мистеру Уинклю и говоря тихо и конфиденциально: Чудак, выполняет тяжелую работу, не актер, странный человек, всякие бедствия, мрачный Джимми, мы так его называем.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 Мрачный субъект вынул из кармана грязную, свернутую в трубку, рукопись и, обращаясь к мистеру Снодгрессу, который только что извлек свою записную книжку, произнес глухим голосом, вполне соответствовавшим его внешности. — Вы поэт? — Я... — Я... До некоторой степени, ответил мистер Снотгрэсс, слегка смущенный неожиданным вопросом. А, для жизни поэзии тоже, что музыка и свет для сцены. В одной мишурное мишурные украшения, у другой ее иллюзия, останется ли хоть что-нибудь ценное в жизни и на сцене, ради чего стоило бы жить и волноваться. Совершенно верно, сэр, отозвался мистер Снотгрэсс.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 Спустя несколько дней какой-то мальчик вручил мне грязные обрывы к бумаге, где было нацарапано несколько слов карандашом».